Глава 17. Мэрион Адамс, специалист по стрелковому оружию и консультант состоятельных коллекционеров, производил впечатление чрезвычайно обаятельного человека. Сразу видно, что он принадлежал к категории одаренных людей, помогающих богачам осуществлять их мечты при минимальных затратах времени и усилий. Высокий, светловолосый, словно прячущийся за черными квадратными стеклами очков. Он был одет в костюм, столь же безвкусный, сколь наверняка и дорогой. Адамс напоминал бальзамировщика, и в определенном смысле был им, поскольку занимался перевозкой мертвых винтовок, пропитанных формальдегидом. Он поддерживал высокую марку, для него не существовали мексиканские рестораны и пивные, и поэтому они встретились во французском зале отеля «Адольфус», воплощавшем в себе техасское представление о столовой роскоши эпохи Людовика XV – где название каждого блюда в меню сопровождалось подробным описанием. Марти, как звали Адамса, все, кто знал его и мог позволить себе пользоваться услугами этого дорогостоящего консультанта, как всегда находился в центре внимания. Право, дарованное свыше всем хвостунам. Выяснилось, что он был большим знатоком французской кухни, вин, искусства, политики, практически всего французского. Даже Ричард сдался под напором словесного потока, а Свеггер, сожалевший в глубине души о том, что не заказал курицу вместо непонятной еды, по его мнению подвергнутой чрезмерной тепловой обработке, старался сохранять на лице выражение вежливого интереса. За кофе Марти наконец перешел к делу. «Я не принадлежу к числу конспирологов, — сказал он, — и, как миллионы других, безоговорочно принимаю доклад комиссии Уоррена. Но я зарабатываю на жизнь историями об оружии и начал заниматься этим бизнесом, когда тот процветал. Мой отец занимался производством оружия и дед тоже. Коннектикутские оружейники. Мне тоже передались эти гены, хотя и в несколько иной форме. Я с юных лет любил собирать информацию об оружии, а не производить его и не стрелять из него, и сегодня являюсь архивариусом американской оружейной культуры». Я написал книги обо всех крупных производителях, предоставляю консультации на лучших аукционах страны, являюсь зарегистрированным оценщиком в 39 штатах. Моими советами относительно приобретения оружия пользуются самые выдающиеся коллекционеры. Полагаю, вы навели обо мне справки, и полученная информация вас удовлетворила. Никто не сказал о вас дурного слова, мистер Адамс. Вы точно не сказали... мистер брофи я тоже навел справки судя по всему вы занимаетесь улаживанием кризисов по всему миру я уже отошел от дел сегодня просто счастливый сын винтовки вы не могли бы вкратце рассказать свою биографию конечно сказал Свегер, и пустился в красочное описание жизни горного инженера полной опасности приключений и долгих ночей проведенных за книгами завершил он свое повествование увлечением тайны преступления века Несколько лет назад я начал читать материалы об убийстве Джона Кеннеди. Чем больше я читал, тем больше вопросов у меня возникало. Я познакомился с несколькими конспирологическими версиями, и они не произвели на меня никакого впечатления. Прочитал доклад комиссии Уоррена, но и он не убедил меня. Я начал размышлять, используя свои инженерные знания. Пару лет назад я понял, что у меня достаточно денег для того, чтобы прожить несколько жизней и пережить двух, трех, а может быть и больше жен. Мне надоело спать в палатке, и я решил посвятить остаток дней разрешению этой тайны. Всегда любил оружие, и это стало отправной точкой моих поисков. Так как я технарь по натуре, мой подход всегда основывался на оружии. Со временем у меня возникли идеи, которые, насколько мне известно, никому не приходили в голову. И я пытаюсь исходить из них, не ради денег, не ради славы, а из проклятого профессионального упрямства. Копая шахту, я должен что-нибудь в ней найти. Этого для вас достаточно, мистер Адамс? Вполне, мистер Брофи. Я сообщу вам часть информации, которую мне удалось раздобыть. Вы посмотрите, согласуется ли это с тем, что известно вам, и станет ясно, что в конечном счете мы имеем. — Мы вас слушаем, сэр, — сказал Свеггер. — Так вот, я всегда ищу темы и сюжеты для очередной книги. Несколько месяцев назад, совершенно случайно, я узнал историю жизни великого американского стрелка с трагической судьбой по имени Лон Скотт. Выражение лица Свеггера не изменилось, дыхание оставалось ровным, он ничем не выдал волнения и пристально смотрел на собеседника, отхлебывая из чашки кофе. «Лон Скотт — интересный парень», — продолжал Адамс. Он рассказал о блестящем начале его жизненного пути, о героических сафари, звездной футбольной карьере в Нью-Хейвене, замечательных успехах на национальных чемпионатах по стрельбе в первые годы после Второй мировой войны, а также о трагическом несчастном случае, произошедшем в 1955 году по вине его отца, самоубийстве родителя, возвращении к активной жизни в конце 50-х в качестве писателя и экспериментатора, и смерти в 1964 году. «Грустная история», — произнес Боб, когда Марти наконец был вынужден замолчать, чтобы перевести дыхание. «Мне всегда жаль, когда талантливый человек уходит молодым. Он наверняка мог еще очень многое сделать». «Да, похоже на то», — согласился Адамс. «А затем?» «Я сделал еще одно открытие». Он рассказал о том, как в начале 70-х годов приобрел известность писатель и специалист по баллистике по имени Джон Томас Олбрайт, ставший со временем весьма почтенной и загадочной фигурой в мире оружия. Его блестящую карьеру прервала гибель в результате несчастного случая на охоте в 1993 году в возрасте 68 лет. Я случайно узнал, что он был прикован к инвалидному креслу. Из его книг это не явствовало. Попытавшись отыскать его фотографии, я потерпел неудачу. Олбрайт жил в сельской глубинке в Северной Каролине, но и там он слыл загадочной личностью. Я задался вопросом, не являются ли Лон Скотт и Джон Олбрайт одним и тем же человеком. Если это так, то зачем Лону понадобилось имитировать собственную смерть в 1964 году и воскресать под именем Томаса Олбрайта? Вопрос повис в воздухе. Боб взглянул на Ричарда, сидевшего с мрачным выражением лица, и ответил, «Я полагаю, вы намекаете на вызывающие наш общий интерес события ноября 1963 года?» Прежде чем ответить, Адамс выдержал театральную паузу. «Разумеется. Поэтому я решил более тщательно изучить биографии этих двух людей. Выяснилось, что Лон Скотт...» не опубликовал ни одной статьи после 1964 года, а Джон Олбрайт не опубликовал ни одной статьи до 1964 года. Я раздобыл номера журналов с их статьями и сначала самостоятельно, а потом, заручившись помощью ученого-специалиста, сравнил тексты двух авторов. Изучив грамматические и стилистические особенности этих статей, мы пришли к выводу, что они принадлежат авторству одного человека. Я выявил три случая, когда Олбрайт ссылался на открытия, сделанные Скоттом, как на собственные. Документы, свидетельствующие о смерти Скотта, выглядели очень подозрительно и были похожи на фальшивку. Я мог бы привести и другие доказательства, но, по-моему, и так все ясно. Лон стал Джоном. Вопрос, зачем? Вы проникли в область, которой я еще не касался, сказал Свегер. У вас к этому делу другой подход. «Видите ли, я пытаюсь выяснить, как это было сделано, опираясь на свое инженерное мышление. И считаю, что только получив ответ на этот вопрос, можно двигаться дальше. А вы начали с поиска ответа на вопрос, кто это сделал». «Понимаете, мне нужно выяснить, как это было сделано, точно так же, как вам нужно выяснить, кто это сделал», сказал Адамс. «И я хочу разработать версию». Да, изобилующей тайнами биография Луна Скотта наводит на мысль о его возможной причастности к убийству Кеннеди. Но многие люди, если с информацией произведены определенные манипуляции и она тщательно отобрана, могли бы прийти к подобным выводам. Мне как раз нужен человек, способный выяснить, как это сделано, чтобы составить связную историю на основе того, что мне удалось выяснить Олони Скотти. Откуда он стрелял, какое оружие использовал. каким образом проник внутрь и выбрался наружу, кто ему помогал. Вспомните, он передвигался в инвалидном кресле и нуждался в помощниках. Еще один интересный факт. Я выяснил, что у него был двоюродный брат по имени Хью Мичум, являвшийся в то время видным сотрудником ЦРУ. Он тоже умер в 1993 году. Связь Лона и Хью в 1963 году, если ее удастся подтвердить с помощью документов, представляет большой интерес. Однако все это бессмысленно, без ответа на вопрос, как они сделали это. У вас нет никаких идей на этот счет? На лице Марти появилось самодовольное выражение. Сейчас я не могу раскрыть источник этой информации, но существует свидетельство того, что была задействована еще одна винтовка. Винчестер модель 70, пока еще неизвестного нам калибра, Я задумался, что нужно сделать, либо с Винчестером модель 70, либо с Мальлихер-Каркану, чтобы они стали совместимыми. Может быть, произвести взаимную замену частей? Снять дуло с одной и... Вы сейчас вторглись в мою епархию, — перебил его Боб. И можете мне поверить, это можно сделать. Чрезвычайно любопытно, — сказал Марти. Существует еще вопрос времени, но наибольший интерес представляет замена пуль. «И вы говорите, что можете связать это с Винчестером модель 70?» «Это объединило бы все факты воедино». «Да», — согласился Марти. «Надеюсь, ответы на все вопросы находятся в соответствии с выводами комиссии Уоррена, а не противоречат им. Вам должны быть известны непреложные факты, установленные комиссией, и все это должно вписываться в данный временной отрезок. Никто еще не подходил к этому близко». Свегер ответил деловым тоном инженера, привыкшего решать практические вопросы. «Я отчетливо вижу, каким образом это возможно. Но что вы хотите от меня? Познакомиться с вашими идеями. Но ни в коем случае не принуждаю вас. Это версия ваша интеллектуальная собственность. Я отнюдь не покушаюсь на нее. Вы сами решите, какой информацией можете поделиться. Предлагаю сотрудничество. Мне известно, что вы осторожный человек». Мы можем время от времени встречаться и обмениваться данными. Должен заметить, я уже намекал на это, что у меня имеются сенсационные данные. Не скажу, что это, и не назову их источник, но мир поразится, если мое предположение окажется верным. Это, случайно, не та самая таинственная винтовка Винчестер модель 70? Когда я скажу, что это такое, вы сразу поймете, о чем идет речь. но скажу я только после того, как мы подпишем контракт. Хочу добавить, у меня есть в Нью-Йорке очень хороший агент, а ведь конечным продуктом нашего сотрудничества должна стать книга, не так ли? Я эту книгу напишу, а вы ее отредактируете. В какой-то момент мы можем привлечь более профессионального, нежели я, писателя, с которым мы тоже заключим контракт. Вас это устраивает?» Глаза Свеггера сощурились. «Я не привык спешить ни в чем». Пусть ваш адвокат составит контракт, я изучу его, и мы определимся в наших отношениях. «Не возражаю», — сказал Адамс. «Я хоть и не писатель, но если мы договоримся, буду излагать на бумаге все, что мне приходит в голову во время ночных бдений. Думаю, это лучше пустой болтовни». «Хорошо», — согласился Адамс. «Я не хочу торопить события, но мне кажется, нам следует опубликовать книгу, либо выступить в средствах массовой информации», до 22 ноября 2013 года или в этот самый день, в день пятидесятилетней годовщины. Наверняка это событие вызовет огромный общественный интерес, и мы сможем неплохо заработать. Думать о маркетинге никогда не вредно. На следующий день среди щебечущих мамаш и бойких карапузов, играющих в машинки, Свеггер рассказывал Нику Мемфису о своей вчерашней беседе. Я чуть не упал со стула, когда он, словно фокусник, вытащил из шляпы Лона Скотта. Возможно, он раскопал Скотта, ничего не зная о Хью и 1993 году. Я имею в виду, Лон оставил после себя следы, а в этой области Марти Адамс — известный специалист. Очень может быть. Судя по всему, он чист. Мы его тщательно проверили. На всякий случай я поручу Нилу еще раз. Спасибо. Даже такой параноик, как я, вынужден признать, что, похоже, какие-либо признаки игры отсутствуют. Прежде чем ты начнешь сотрудничать с Марти, у меня будет вся информация о нем, кроме разве что рентгеновского снимка его кишечника. Если даже он у тебя и оказался бы, вряд ли я захотел бы смотреть. Я тоже не стал бы, а отдал бы стажеру. Для этого они и нужны. Кстати, как идет твое расследование? Все еще получаешь удовольствие? Я все ломаю голову по поводу красной девятки. Она не дает мне спать по ночам. Как и другая загадка, которую мне никак не удается разрешить. Время. Как им удалось так быстро ввести в игру Освальда, если о проезде Кеннеди под окнами книгохранилища еще за три дня ничего не было известно? Профессионалы высочайшего класса. Или счастливчики. Или еще хуже, и то, и другое. Воспоминания секретного агента. Хью Мичум. В этом бизнесе плохие дни случаются нередко. Я провел несколько таких дней под интенсивным артиллерийским обстрелом на военной базе во Вьетнаме, когда проводил операцию «Феникс». Израильская ракета погребла меня на шесть часов под грудой обломков в Бейруте, в результате чего мой шикарный костюм пришел в полную негодность. В 1991 году я был задержан мерзкими китайскими пограничниками на несколько часов, которые показались мне годами. Думаю, они собирались избить меня за то, что я русский, хотя это было отнюдь не так. А если бы я сказал им правду, они наверняка избили бы меня, и потом мне еще пришлось бы лет пятьдесят гнить в китайской тюрьме. Это было страшно. Я едва не утратил напускное самообладание и чуть не запятнал честь выпускника Еля. Невероятно. Но не случилось за всю мою жизнь дня хуже, чем 21 ноября, 1963 года мне казалось что этот день никогда не закончится а когда он все же закончился возникло впечатление будто прошло всего несколько секунд и следующий день хотя нас терзали сомнения пролетел невероятно быстро у всех были мрачные лица не думаю что кто-нибудь из нас до конца примирился с тем что нам предстояло совершить сомнения продолжали преследовать всех на протяжении многих лет Однако время для отопсии еще не пришло, и я могу лишь сказать, что не переставал убеждать себя в необходимости этой операции, которая призвана спасти тысячи и тысячи жизней американцев и вьетнамцев, предотвратить анархию и хаос. Я внушал себе, что мы являемся убийцами поневоле и совершаем преступления ради высшего блага. Тем не менее, день прошел в атмосфере экзистенциального страха. у меня постоянно пересыхало во рту, а тело то и дело покрывалось потом. Еда казалась безвкусной и не вызывала желания, алкоголь напротив, и поэтому был исключен от рациона. Выражаясь словами Джеймса Джонса из тонкой красной линии, мы в оцепенении делали то, что должны были делать. Алик находился вне зоны моего контроля, если он вообще когда-нибудь находился в ней, здесь я бессилен, Он должен сделать то, что от него требовалось, чтобы добиться успеха всю жизнь ускользавшего из его рук. Но мог и не сделать. Откровенно говоря, мне никогда не приходило в голову, что он может сдать меня своему другу-агенту Ходси. Тогда он стал бы героем, разоблачившим красного шпиона и спасшего жизнь президента, и к тому же получил бы хорошие деньги. Сейчас я очень рад, что не забивал тогда себе голову подобной ерундой. Во-первых, у него для этого не хватило бы воображения. Во-вторых, он был безумцем и потенциальным террористом в духе героев Достоевского и Конрада. В XIX веке он непременно стал бы бомбистом. Он хотел разрушать. Это его призвание. Он стремился уничтожить мир, который обрек его на убогое существование и проклял, наделив заурядным умом, одержимостью и множеством дефектов. Я не мог ни на секунду представить, что такой тип способен выдать меня. Я был для него последней надеждой, единственным человеком, который верил в него. Мои опасения в отношении Алика носили сугубо практический характер. Сможет ли он вынести винтовку из дома миссис Пейн, незаметно для нее и Марины? Сможет ли он на следующий день незаметно пронести ее в здание книгохранилища, не уронив с грохотом в столовой, так что вылетят болтающиеся винты, крепящие оптический прицел, и разлетятся по всему помещению? Сможет ли он в таком случае правильно прикрепить прицел? У меня перед глазами возникла картина, на которой он все делает идеально. Выбирает правильную позицию, точно прицеливается, плавно нажимает спусковой крючок, щелк, и выстрела нет, так как из курка незаметно для него выпал боек. Или в пятницу утром его сослуживец увидит пакет с винтовкой и спросит, Ли, что это у тебя такое? А он испугается и убежит. От такого идиота можно ожидать чего угодно, и я вынужден согласиться с противниками конспирологических версий, утверждающих, что ни одна спецслужба не поручила бы Освальду столь важное дело. Они правы, но не учитывали тот факт, что иногда возникает необходимость в использовании откровенных неудачников. Я старался не думать об Алике и сосредоточиться на том, что находилось в зоне моего контроля. Мы встретились после завтрака в моем номере. Это отнюдь не веселая компания старых приятелей, как я уже говорил. Джимми должен изготовить визитки и придумать, каким образом можно было бы пронести винтовку кулона в здание. Эта задача, помимо всего прочего, предусматривала приобретение объемистого пальто с не слишком длинными рукавами, дабы они не скрывали кончики пальцев, подобно клоунской одежде. Он намеревался еще раз обследовать Далтекс, чтобы освежить в памяти все лестницы и офисные помещения, проверить замки, определить маршруты отхода и найти места, где можно спрятаться. Хотя, если бы пришлось спрятаться, это означало бы разоблачение нашего хитроумного замысла. Джими не хотел, чтобы во время операции мы столкнулись с неприятными сюрпризами. Я чувствовал, что ему необходимо побыть одному. Он всегда был волком-одиночкой. Благослови его, Бог!» Когда Джимми ушел, мы с Лоном решили изучить Дили Плаза. Я провез его по Мейн-стрит, и мы прошли маршрутом кортежа президента, повернув вправо на Хьюстон-стрит, обогнули площадь и остановились на углу с Элм-стрит, чтобы хорошенько рассмотреть Далтекс и его большие окна, очень удачно выходящие прямо на площадь. Затем мы пошли по Элм-стрит, мимо фасада здания книгохранилища, На площади безлюдно, поскольку она отнюдь не являлась туристической достопримечательностью, подобно площадям Бостона или Вашингтона. Из растительности на ней имелись лишь несколько карликовых дубов, некрасивых садов, ни роскошных фонтанов, ни прудов с лебедями и утками, банальный зеленый островок в форме неправильного треугольника среди шумных улиц с небольшим мысом в северной части, где на вершине небольшого холма отцы города, движимые своей беспредельной мудростью, Возвели располагавшиеся полукругом колонны в стиле римского Колизея. Трудно найти более неподходящее место для этого гротескного, псевдоклассического сооружения. Разумеется, Техас, но почему они прислушались к мнению не архитектора, а пьяного брата жены мэра или кого бы то ни было, кто изуродовал Дели Плаза, которая в этом нелепом виде запечатлелась в мировой памяти? Мы почти не разговаривали, и мне не хотелось. задерживаться на площади, нужно соблюдать осторожность. Вдруг кто-нибудь запомнил бы странного принца из Лиги Плюща и его приятеля в инвалидном кресле и сообщил сотрудникам ФБР, которые поняли бы, в чем дело. Или меня заметил бы Алик, выбиравший позицию для завтрашней стрельбы на седьмом этаже здания книгохранилища. Правда, в человеке, одетом в твидовую куртку Брукс и темные слаксы, в очках в роговой оправе и с трубкой во рту, Он вряд ли узнал бы своего знакомого в мешковатом костюме из гума с рукавами разной длины. Видимо, в 1955 году какая-нибудь Наташа заснула за своей швейной машинкой размером с Бьюик на пятнадцатом часу своей шестнадцатичасовой рабочей смены именно в тот момент, когда пришивала к пиджаку рукава. Тут мне представилось, как Алик едет по Малекону в Гаване на заднем сиденье Кадиллака 1947 года выпуска рядом с Фиделем, махая рукой, приветствующим его толпам. Мы направились дальше по Элм-стрит. Тротуар пошел под уклон, и мне пришлось придерживать кресло Лона, чтобы оно не укатилось. Лон нашел повод для шутки. — Держите меня, Джеймс Бонд, а то я погибну под колесами автомобилей, и вам завтра придется действовать самому. Я был рад, что он пребывает в хорошем настроении, пусть даже и с несколько сардоническим оттенком. — Не волнуйся, старик. «Я исполню свой долг, как меня учили в Еле, произнес я тонким голоском, изображая агента-аристократа, образ которого у меня всегда выходил превосходно. Я не допустил гибели Лона. Мы двинулись от здания книгохранилища направо, прошли мимо древнеримского безумия и остановились на полпути к эстакаде. Я развернул кресло Лона на 180 градусов, чтобы он увидел Элм-стрит... Плавные подъемы, два здания, книгохранилище и далтекс, из которого, как мы надеялись, ему предстояло стрелять и которое располагалось чуть дальше, за Хьюстон-стрит. Мы стояли одни, на тротуаре, и мимо нас шумом проносились автомобили. Я думаю, расстояние составляет около сотни метров. — До какого здания? — спросил он. — До того, что чуть сзади, куда мы, по всей вероятности, проникнем. С этой точки Далтекс был виден не полностью, только стена вдоль Элм-стрит под острым углом и часть фасада, выходящего на Хьюстон-стрит. Еще одно уродливое здание, построенное с претензией на модерн. После третьего этажа оно меняло обличье, устремляясь вверх к аркам, охватывающим окна, которые представлялись мне совершенно идиотским украшением. Ох уж эти техасцы! А если нам не удастся туда проникнуть? Такой вариант мы еще не прорабатывали, что вызывало у меня беспокойство, которое я не должен демонстрировать Лону. Он хоть и был моим двоюродным братом, я, как руководитель операции, возложивший на себя всю ответственность за ее успех, должен излучать оптимизм. О, ты не знаешь Джимми. Он может практически все, ну а если вдруг у него не получится? Будешь считать, что ты прогулялся в Даллас за государственный счет? и принял участие в приключении, о котором, к сожалению, никогда не сможешь рассказать. «Мне не верится, что я нахожусь здесь, вижу это и говорю об этом», — сказал он. «Мне тоже не верится, но мы здесь. Ты видишь какие-нибудь трудности в связи с выстрелом?» «Нет. На такой дистанции при скорости пули около тысячи метров в секунду отклонение не превысит одного сантиметра». Нисходящий угол не будет играть никакой роли, поскольку дистанция невелика. И ветер будет создавать незначительный эффект, так как вокруг располагаются высокие здания. Рыба в бочке. Технически идеальный выстрел. пуля поразит именно то, что будет находиться в перекрестии прицела и при этом самоуничтожится. После этого мы вступим в эру Линдона Джонстона. Да поможет нам Бог. Джонсона, а не Джонстона. Джонсона, так Джонсона. Пошли отсюда». Я увидел все, что мне нужно. Довезешь меня до вершины холма? Или подождем здесь такси? Довезу. Мы направились вверх по пологому склону. 21 ноября 1963 года. Солнечный, но ветреный день. Два человека в куртках и галстуках, один везет другого в инвалидном кресле. И в этом заключалось все. Реконструкция, планирование, репетиция, психологическая подготовка. Мы решали проблемы по мере их возникновения и импровизировали, преодолевая препятствия. В тот вечер мы провели последнюю встречу у меня в номере, и я и Лон с нетерпением ждали, что скажет Джимми. И я раздобыл вот это пальто. Он продемонстрировал светлое однобортное габардиновое пальто, вполне по сезону и настолько банальное, что на него никто не обратил бы внимания. И швея китаянка укоротила рукава, вот, смотрите. Он набросил его на себя, а оно сидело на нем хорошо, несмотря на то, что плечевые швы опускались на несколько сантиметров ниже плеч. В его складках можно спрятать танк, не то что винтовку. «Итак», — сказал он, — «возникает вопрос, каким образом мы пронесем в здании винтовку длиной в метр весом 3,5 килограмма с оптическим прицелом и глушителем, чтобы ее никто не заметил?» «Нужно придумать что-нибудь более изощренное и более надежное, нежели бумажный пакет», — сказал я. «Очевидно, ее придется разобрать», — произнес он. «И потом я покажу, как она собирается. Это не просто завинчивание винтов. Нужно будет установить три винта в начальное положение и затем затянуть их, делая по очереди по три оборота и достигая определенного числа оборотов для каждого отверстия, а потом...» выровнять прорези с помощью куска ленты. Благодаря этому будет обеспечена точность прицела. «Джимми, мастер на все руки», — сказал Ялону. «Если ты покажешь ему, он сделает все как надо».